лава 18 река Навались, заорал Фритьев, резко вторгаясь в компетенцию кормчего. Парни стряхивая сонливость предыдущих дней, навалились на вёсла. Вёсла в свою очередь, изгибаясь с треском вгрызлись лопастями в пока ещё спокойную гладь реки, взбаламутив её водоворотиками, осыпали гребцов брызгами, и морской ворон, словно очнувшись, прибавил ходу, раздвигая высокой, острой грудью тёмную воду. Четыре пары глаз, не отрываясь, вцепились в людскую посудину, в мои Регина нашего ветерана и брата Форинга, остальные парни, не прерываясь от гребли, умудрялись нахлобучивать шлемы, проверять под рукой ли копья и легко ли вынимаются из пазов щиты. Дистанция быстро сокращалась. Уже было видно, что лодка довольно-таки большая, шестивёсельная, но на каждой паре вёсел по одному человеку. с одиноко торчащей посередине голой мачтой и с непривычно низкими носом и кормой. Я уже привык, что носовой и кормовой штевни должны возвышаться над бортами чуть ли не на высоту этого борта. У ворона голова дракона возвышалась над палубой метра на два. Люди-грибцы, как и положено, сидели спиной по ходу и нас не видели. На низком носу развалился в ленивой позе ещё один персонаж, и вроде как один сидел на корме, видимо, выполняя роль кормчего, но куда он смотрел, непонятно. Только когда между нами оставалось на взгряд метров 200, и Регин с охотничьим азартом уже наложил стрелу на тетиву, человек на корме вскочил на ноги, вглядываясь в нас миг другой над водой. покатился истошный крик люди на вёслах за оборачивались секундное замешательство вскочил челн на носу происходящее в лодке можно было охарактеризовать только одним словом паника Кто-то дёрнулся прыгнуть за борт, и его тут же дёрнув за штаны, усадили на место. Грибцы вновь плюхнулись на вёсла, но было видно, как бой анасовых гребанули вёслами с одной стороны аккаромовой, другим. Фигура на носу металась, то хватая что-то с махивающее на копье или острогу, то собираясь прыгать в воду. Но сладкий дёрнулся в одну сторону, потом в другую. Наконец лодка свернула к берегу, гребцы иссеродировались и теперь, выбиваясь из сил, гребли к берегу. Затрещал натягиваемый лук, стреньконьем первая стрела ушла по высокой дуге к цели. Рано мотнул головой Фрицев, стоявший в выжидательной позе с сулицей в руке. Стрела действительно булькнула в паре метров от цели. Реген только усмехнулся и наложил новую стрелу. Наш ворон уже разогнался и с каждой секундой проглатывал по 5-6 м расстояния, с каждым гребком по 30-35. 150 м мне пока рано, а Реген выстрелил ещё раз. Мы проводили взглядами и эту стрелу тоже не попавшую в цель. Стрел много лишних, буркнул Фритьеф. Риген не ответил, вскинул лук. Третья стрела ткнулась куда-то в середину лодки. Крик и дёрнувшиеся вёсла показали, что попал, но не фатально. Гребцы сохранили темп. Я оценил взглядом дистанцию. Теперь, когда лодка неслась к берегу, а мы ей наперерез Расстояние сокращалось не так быстро. Сто двадцать метров. Пам! Болт пропал из виду где-то на фоне низкого борта лодки. Попал в лодку или в воду? Не знаю, некогда следить. Я кинулся перезаряжать. Лук за это время успел тренькнуть три или четыре раза. Похоже, регент пристрелялся и теперь накрывал лодку беглым огнем. Результат не заставил себя ждать. Когда я разогнался с готовым к выстрелу арбалетом, в лодке сброшенными вёслами продолжало сидеть лишь одно скрюченное тело. Ещё одно, подняв фонтан брызг, вошло в воду как раз в этот момент. И ещё уже дальше мелькали над водой головы и отчаянно молотившие по поверхности руки лягушки. Презрительно сплюнул за борт Фритьев. «Навались, ребята! Не дайте скользким тварям в лес уйти!» «Пам!» Мимо. Всплеск рядом с одним из пловцов. И тут же в него ударила стрела Регина. Над водой судорожно мелькнули руки. Я еще успел заметить, как вокруг начало расплываться темное пятно и опять занялся перезарядкой. «Давай, ребята!» подбадривал Фритьев парней, разогнался, выискивая цель. До плывущих метров 80, от них до спасительного берега метров 30. Один из-за всех сил бьёт руками по воде чуть впереди. Второй плывёт полубоком, повернув голову к настигающему дракару. Тринк! Стрела попала лидирующему пловцу прямо в затылок. Я вскинул арбалет, И в этот момент второй пловец, видимо, заметивший это характерным движением, ушел под воду. «Кнот, придерживай!» – крикнул, повернув голову назад Фритьев. «В берег врежемся!» «Табань, парни!» – прокаркал кормчий. Корабль заметно замедлился, нос пошел в сторону от берега. «Где он? Утоп?» – сполошился Сигмунд. «Сам утонул!» а меня охватил азарт. «Не уйдешь!» – билась мысль. Я обшаривал водную поверхность взглядом. Слишком знакомое движение сделал человек, как будто нырял. Рядом Регин опустил лук. Сигмунд, занесший было с улицу, расслабился. «Нет, человек, меня не проведешь! Я-то знаю, как плавают под водой!» Вжатый в плечо до боли арбалет и взгляд, направленные вдоль ложа, продолжали отслеживать траекторию, словно современная мне пушка на автосопровождении цели. Всё, Азгир, успокойся, всех перебили, хмыкнул Фритьеф. Без тебя, заржал сидящий за веслом Болли. Окружающие заулыбались, начали перекидываться шуточками. Дракар почти остановился как раз против того места, куда, по моим расчётам, должен был плыть человек. Теперь арбалет смотрел над головами гребцов правого борта. Но всё, начал Бласигмунд, и тут вода возле берега словно взорвалась. В снопе брызг, последний человек буквально вылетел из реки, схватился за куст, бросая свое тело за спасительные деревья. Пам! Успевший полностью взлететь на берег человек, рванул бегом шаг и его бросило вперед прямо на дерево. Если бы он успел его обогнуть, но теперь тело, обнявшее ровный ствол в последнем в жизни движении, медленно сползала, оставляя на коре кровавый след. «М-м-м, неплохо!» – качнул жбаном Фритьев. «Совсем неплохо!» «Повезло!» – скривившись, махнул рукой Болли. Регин уважительно взглянул на меня. «А как ты понял, что он не утонул и куда плывет?» «Я пожал плечами!» то сказать, что 30 м под водой и для меня не является проблемой. Хм. Так я же рыбак, привык, знаешь, следить за морскими жителями. А это люди, считай, те же лягушки. Народ грохнул взрывом хохота. А я отошёл на левый борт, стараясь аккуратнее ступать по палубе, чтоб никто не заметил, что у меня трясутся колени, да и руки начали мелко подрагивать, и сердце готово было выскочить из груди. Меня колотило от азарта и возбуждения. Прибрежную деревню штурмовали с ходу. Разогнанный драккар шел к берегу по инерции, а на его носу уже стал перестек, кто высаживается первыми. "Давай, парни, сразу к воротам", возбуждённо потирал руки Болли, пока открыты, строй не когда собирать. Фритив смирил Хольда взглядом, кивнул. "Добро, слышали, парни?" Ответить никто не успел. скрежет днище по песку, нос приподнялся, вылезая на берег. Но корабль ещё не остановился толком, как Болли и Моди мелькнули над его бортами каждый со своей стороны, и на пятки наступали Ойвинд и Бруни, Эйнор и Хельги. Ойвинд слегка хромал, но для парня, пару дней назад словившего стрелу в ногу, двигался очень хорошо. Вурки не дожидаясь, пока высадится весь экипаж, челн ис через широкий песчаный пляж мимо развешанных на кольях сетей прямиком к гостеприимно распахнутым воротам в высоком бревенчатом тыне. В воротах кто-то начал суетиться, когда бегущему впереди волосатику оставалось до них метров 20. Первого человека достал Реген прямо с палубы через головы наших. второй, выскочивший с отним копьём, поймал в грудь с улицу, третьего, успевшего подхватить щит, боль леснёс в прыжке и не останавливаясь, бросился за ворота. Упавшего добил Ойвинд, несмотря на хромоту, обогнавший Брудин. Дальше я не видел, ибо подошла моя очередь десантироваться с борта корабля и нестись, сломя голову, вслед за парнями. За воротами шло рубилово, настоящее пьянство, как в кино. Хаос, кто где, не поймёшь, никакого построения. Блин, в кого тут стрелять? С моей настильностью и сплошным мельтешением сражающихся я боялся попасть в кого-нибудь из орков. Риген, вбежавший в ворота с пустями кpostcss меня, тут же тренькнул в кого-то, выхватил вторую стрелу, а я всё водил арбалетом из стороны в сторону. Строится, строй! Паровозной трубой прогодил Сигмонт, вбежавший в ворота последним. Строй, парни, вторил ему Фритьеф. Но похоже было поздно. Еще разок тренькнул лук, где-то уже вдвоем-втроем добили последних защитников. Люди на площади перед воротами, выходящими на реку, кончились. «Построились!» После очередного грозного окрика Сигмунда народ, отходивший от скоротечной схватки, начал стекаться в привычное построение. «Видели, как мы их?» – окинул орка в боли. Видели, видели, проворчал Фритьеф. Это не последние. Построились и пошли. Деревня оказалась большой. Дома, в отличие от предыдущих, стояли весьма разрежено. Это понятно. Поселение стояло ни на плоской, как стол, земле, прямо от поворота начинался холм, утыканный дворами, каждый со своей оградкой. Дома выглядели брошенными. Пошли. махнул обнажённым мечом Сигмунд. Азгир, лучше прикрой Регина. Вздохнул, закинул арбалет за спину, перехватил щит. Встретили нас дальше. В центре деревни, на самом верху холма перед местным вариантом храма, собралось почти три десятка местных воинов. Мы только что обогнули очередной дом, протопав скорым шагом вверх по разъезженной, разбитой улице. Перед глазами открылась большая площадь, высокое здание в её дальнем конце, плотная коробка людей у её подножия. Закрылись. Успел истошно проорать Фритьев. Холды в центре дружно вздёрнули щиты, сдвивая ряды. Дренги по краям замешкались, и тут же, как палкой по забору, мне показалось, что стрелы рухнули на нас с неба густой тучей, втыкались в щиты, находили щели меж них, раздалось несколько криков боли. Я среагировал на крик и наскинул тыщи щиты, встал перед Регином с потентным щитом. Руку дважды дёрнула, тупо стукнула по трофейному шлему, отдавшейся во рту при вкусом крови. Под стену, почти толкнул меня в спину Регин. Давай в строй, я за вами. А на том конце площади лучники уже натягивали пановой. Бегом. Крик Фрикева. Не успел я пристроиться со своим щитом, как спины парней оказались впереди, и мне пришлось поднажать, чтобы встроиться в стену щитов. Второй залп лёг за нашими спинами. уж очень удачно совпало, что мы рванули вперёд в момент, как годолучники врага только-только выпустили очередной рой смертоносных чёртачек. Третий залп пришёлся почти в упор. И опять некоторые стрелы нашли своих жертв. Споткнулся и полетел кубарем Бедлага Туральв. Вновь ему не повезло. Ойкнул рядом с Синдри, но темпа не потерял. Лучников у людей было десятка два. Выстрелив в последний раз, когда до нас оставалось метров десять, они бросились за спины мужиков в кольчугах, шлемах и с большими щитами – Успели не все. Орки, когда прижмёт, бегают очень быстро. И всё-таки до вымоштреванности римских легионов этим ребятам было далеко. Щитоносцы, увидев вблизи своих патрошков так быстро сокративших дистанцию орков, не выдержали и захлопнули калитки из щитов слишком рано. Менее 60 лучников не успели проскользнуть внутрь. Кто-то из них так и умер, пытаясь раздвинуть щиты сородичей, чтобы втиснуться в кажущееся спасительной тесноту рядов. Некоторые, поняв в последний миг, что всё, решили подороже продать свои жизни. Как там говорил, кажется, Сокол, они уже слышат песнь валькирий. Не знаю, что слышат здесь люди перед смертью, но несколько лучников развернулись, чтоб напоследок пустить стрелы прямо в наши мерзкие рожи. Парочке даже удалось натянуть тетивы. Но реакция орков не оставила им шансов. Даже я, не чистокровный, хорошо видел, как крутится прямо передо мной молодой парень в тёмно-серой стёганой куртке. Вот он скидывает лук. Змеёй мимо моей щеки выстрелила вперёд рука Биарни. Небольшой наконечник из дренавого железа людей впился человеку под подбородок, запрокидывая голову назад. На обратном ходе копья брызги крови вылетели из раны. Бум! Щиты столкнулись со щитами. Мимо моей головы мелькнуло что-то тёмное. Я в ответ кнул копьём куда-то туда за щиты, почувствовал, что попал, отдёрнул. От сильного удара в щит я отлетел, как тогда, на пастбище Фроди. Кувыркаясь, успел выхватить краем глаза, как смыкаются спины, там, где до этого стоял я». вскочил, трехнул головой как собака и снова бросился вперёд к своим, стараясь перекрыть щитом пространство, через которое такие близкие враги тыкали копьями в моих друзей. Наконец их строй отхлынул, как волна над длину копейного выпада, оставляя на земле лежащие тела. За нашим павших не было. Даже Турольв, кажется, вернулся в строй. по крайней мере, валяющегося тела я не заметил. Вперёд, не стоять. Новый крик Фритьефа заглушил треск натягиваемых луков, и вновь только реакция спасла многих от смерти, но не от ран. Дёрнувшись вверх щиты, дробь ударов, ещё один наконечник высунувшийся с тыльной стороны щита напротив лица ломим. Бросок вперед, и опять с сухим стуком начинают сталкиваться древки, напротив мелькают оскаленные лица, налитые кровью глаза, распахнутые в крики рты. Вновь принимаю на щит или уклоняюсь от копейных ударов, колю в ответ, вроде попадаю. «Реген, реген, убей колдуна!» «Что?» мелькнувшей искрой обожгла паника, память услужливо подкинула тёмное облако заходящихся в Кашде, Фритьефа и Хрута. На миг отвлёкшись, вскинул взгляд. Уже почти вплотную за спиной людей возвышался храм На высоких и широких ступенях его стоял седой человек в балахонистой лиловой одежде с непокрытой головой и под речитатив воздвигал над битвой какой-то жезл. «Ща, Фрид, погоди, где же?» Я сунулся рукой за спину. «Арбалета не было!» Растерянно оглянулся назад. Вон он, валяется шагак в десяти сзади с разорванной петлёй под весом. «Регин!» Наконец, из строя чуть назад выдрался лучник. Он, так же, как я, мгновением назад охлопал себя, оглянулся. «Лук с разорванной тетевой валялся позади». «Нечем!» — крикнул он и, вновь перехватив копье, бросился вперед. Я дернулся к арбалету. «Ломим! Давай!» «А-а-а-а!» Напор парней был силен и свиреп. Я плюнул на арбалет, бросился в строй. И вот, когда долилового типа оставалось метров пятьдесят... Моди чуть отшатнулся назад из строя, уронил копье, выхватил топор. Стрека с жезлом буквально смело с крыльца, и тогда вперёд из строя людей с гортанным безумным криком вырвался немолодой, здоровый по человеческим меркам мужик в шлеме, в хорошей кольчуге с двуручной секирой наподобие фриттиевой. Он остервенело принялся рубить направо, налево, щиты, копья. Один. Из нашего ряда чуть не расшуряв в стороны стоящих в центре хольдов, вырвался Фриттёв с такой же секирой в похожем шлеме, но без кольчуги, и сошлись два берсерка. Правда, недолго. еба человеческого буквально с третьего удара снёс наш ветеран, и уже он принялся крушить строй людей. А я вдруг понял, что сейчас произойдёт. Фритёв! Фритёв назад, сукин сын! Сюда иди, овцы пас козлорогий, заорал я, что есть мочи. Не знаю, услышал он или нет, может, просто почувствовал, но дёрнулся от прянал от людей в этот момент парни давонули ещё, оттеснили людской ряд, обтекая ветерана вокруг. Кто? Не обращая внимания на происходящее, здоровяк развернулся. Ты? Безумный взгляд впирился в меня. И, отбросив секиру, в один миг он подлетел ко мне. Я даже ничего сделать не успел. Миг и две клешни сомкнулись у меня на горле. «Убьющенок! Фритьев! Фритьев!» Снор и Бьярни бросились отрывать гиганта от меня. Я пытался что-то крикнуть в своё оправдание, ухватился за душащие меня руки, с таким же успехом я мог вцепиться в железобетонные балки. "Фриттов, остановись!" к безумцу подлетел Сигмонт и всей массой обрушился на его руки сверху. Клешни разжались, я как тряпочка отлетел в сторону. вдохнуть долго не получалось в это время наши продолжали теснить оставшихся немногочисленных защитников посёлка до да их и осталось-то около десятка они снова отхлынули назад но не для того чтобы разорвать дистанцию дав возможность стрелять лучникам нет они сдавались Что-то крича, люди откидывали оружие в сторону, поднимали руки. Наши парни, как будто в стену с размаха упёрлись. Стоновящихся на колени людей, вытягивающих над головой руки, окружили, наставили копья. Взгляды всё чаще и чаще искали Сигмунда или Фритьефа, и тут Прорычав что-то не членораздельное, Фритьев бросился к людям, подхватил по пути секиру взмах. Кажется, ему что-то кричали, потом просто пытались защититься. Вы пытались защититься голыми руками от отлично заточенного топора на длинной рукояти в руках гиганта, силы которого десятикратно усиливало безумие. Наши даже отшатнулись, отошли на несколько шагов и всё равно летящие в разные стороны брызги долетали до многих. В несколько секунд всё было кончено. А из фрицев будто выпустили воздух. Остановился, опустил голову, выронил секиру. Весь он с ног до головы был заляпан кровью, кусочками мяса и, кажется, обрывками внутренних органов. Я наконец продышался. Горло хоть и сепило, но воздух сквозь него проходил. Хорошо, что не сломался хрящ, подумал невесело. Вот было бы не прикольно. Тут и там ходили орки, приходили в себя. Сигмунд подошел к здоровяку. «Как ты, дружище?» Мне показалось, или в уголке глаза ветерана промелькнула слеза, но он просто покачал головой. «Пойдем, присядешь!» Словно заботливый сын Сигмунд подхватил того под руку, отвел к забрызганным ступенькам. «Чего встали?» прокатился над площадью окрик боли. Волосатик был изрядно помят без шлема. Его красивые заплетённые в кучу косичек волосы еле держались в узле и были перемазаны кровью. Я зачем-то подумал сознаться о том, что отмывать без горячей воды это будет непросто. Осмотреть раненых, собрать оружие, продолжал сыпать распоряжения Хольд. Кто знает, сколько там ещё людей? Соберитесь, орки. Приходилось признавать, что он прав. Я нашёл арбалет. К счастью, он был цел за исключением ремня, на котором я его вешал за спину. Разрядил, чтоб не насиловать без нужды дугу, ремень завязал на узел. Заметил неподалёке валяющийся на земле шлем. Какой похожий. ляпнул себе за голову: "Ба, да это же мой!" И когда лишился, подхрамал Бярни: "У тебя кровь", показал на голову, и вот рука ткнула в бок. "Да это не моя", начал было Янок, коснувшись волос над левым ухом, вздрогнул. "Чёрт, кажется, всё-таки моя". На голове был сорван лоскут кожи. Э-э «Пять! Да что за невезуха-то с головой!» «Дай-ка я!» – бесцеремонно отстранил мою руку парняга. «А-а-а! Больно же!» – дернулся я, когда тот приложил лоскут кожи на место. «Примотай чем-нибудь, а то волосы в этом месте расти не будут!» – невозмутимо посоветовал Бьярни. «Что с боком? Дай посмотрю!» «Когда мне еще и бочину пропороли?» Жить будешь, рёбра вроде целы, констатировал Эскулаб. А где Синдри? спросил его. Вон сидит, кивнул головой. Ему плечо правое пробили, думаю, долго рукой действовать не сможет. А сам как? Ерунда, отмахнулся парень. В бедро стрелу поймал. Кодить больно, а так ничего, улыбнулся он как-то застенчиво. «Ты меня оскорбил!» Смотря куда-то в сторону, проговорил Фритьев. «Мы уже стаскивали добычу к кораблю. Не все. Туральф все-таки был плох. Досталось и Эйнару. Раненых положили на корабле, оставили на попечение Кнуда. Остальные, более-менее ходячие, участвовали в мародерке». «Что скажешь, Асгер?» Внимательно посмотрел мне в глаза гигант. Мы отошли чуть в сторонку от общива копошения, на нас кидали время от времени заинтересованные взгляды. А что ты хочешь, услышать извинений? Я усмехнулся. Теперь рану на боку я чувствовал хорошо, дышать и говорить приходилось осторожно, иначе бок отзывался болью, но я не буду извиняться, ибо не чувствую вины. По понятиям Я должен тебя вызвать на поединок, ибо оскорбления надо смывать кровью. Он поджал губы, но я не хочу тебя убивать. Скажи, Асгер, что это было? Что было? Я посмотрел ему прямо в глаза. Я тебе скажу что. Ты слетел с катушек. Увидел удивление, поправился впал в безумие так фритов что-то хотел сказать, но я не дал. Грибы, да? Ещё в молодости. Не отвечай, я и так понял, за это тебя ярл попёр из Хирда. Ветерант дёрнулся, было вскинулся и потух. Да. Он скрипнул зубами, как догадался. Неважно, расскажу как-нибудь. Понятно. А всё-таки зачем ты меня оскорбил? Я опять усмехнулся. Да я понял, что ты себя не контролируешь. А ещё немного люди бы чуть опомнились и просто проткнули бы тебя копьями. Может, одно-два ты бы и отбил, но 5-6, покачал головой. Что? теперь усмехнулся он. Стало жалко старого безумца. Я подумал секунду. Знаешь? Нет. Но ведь весь наш поход держится на тебе. Ты лидер этой банды. Ты, а не мой старший братец, всеми нами командуешь, определяешь дальнейшие шаги и цели. И если не станет тебя, я покачал головой. Возможно, кто-нибудь и сумеет вернуться, но не все. А мне, понимаешь, вдруг стало не всё равно, что станет пусть не со всеми, но с некоторыми парнями друзья у меня здесь появились, Фрит. Вот такая штука. А за друзей я вздохнул и не договорил. Понятно. Вновь после некоторого молчания кивнул ветеран. Значит, о друзьях думаешь, я об общем деле. Это хорошо, только Азгер. Что? Лид не только на мне держится. Форинг у нас Сигмунд, и ты должен помогать ему, ибо, во-первых, он твой родич, а во-вторых, Лид верит в него и идёт за ним. И пока парни за ним идут, наш шанс вернуться домой не так уж и мал. Он посмотрел на меня. Ты понял меня? Будешь помогать брату? Что? Вот этому козлу? Я вскинулся, набрал воздуха, но спустя секунду другую размышления выдохнул. Да, кивнул я. Вот и хорошо, в свою очередь кивнул ветеран. Кстати, Азгер, вот ещё что. Что? Никогда Слышишь, никогда не называй меня Фритом. Я Фритиёв, усёк.